Глава одиннадцатая. Мужество с Бакьо. Люба сидела на диване в розовом зале и вышивала цветы на большой скатерти. Она была очень расстроена телеграммой, которую только что получила из Москвы. «Нет возможности сообщить ваше горестное известие Вере Михайловне и Джакому де Нобили. Они находятся в суперсекретной экспедиции, не имеющей связи с внешним миром. «Примите наше соболезнование», — гласил ее текст. Всего несколько слов, которые Люба должна передать Нине, но они-то и приводили ее в отчаяние. К тому же она никак не могла прийти в себя после всего увиденного. То, что вместо Андоры в доме присутствовал андроид, явилось для нее глубоким потрясением. Она делала стежок за стежком и что-то бормотала себе под нос, но, едва заслышав шаги Нины и ее друзей, громко сказала. «Вот и они. Кто знает, где они все время пропадают?» Люба поднялась, отложила скатерть и отправилась на кухню. «Безе, давай поцелуемся», — предложила Нина, спешившая ей навстречу. «С тобой все в порядке. Куда вы дели этого мерзкого робота?» — с тревогой спросила Люба. «Не волнуйся, все в порядке. Сейчас я наделаю бутербродов, и мы будем Готовиться к экзаменам. Отдыхай и не думай о том, что видела». Нина крепко обняла няню и поцеловала ее в пухлую щеку. К сожалению, она ничего не могла ей объяснить. Люба протянула девочке телеграмму. Нина прочитала и нахмурилась. «Нет связи с внешним миром. Понятно. Остается надеяться, что их экспедиция не слишком опасная и что мы скоро все-таки увидимся». «Мне так их не хватает», — печально сказала она, складывая телеграмму и пряча ее в карман. Люба погладила Нину по волосам, и девочка с нежностью посмотрела на нее огромными голубыми глазами. «Я знаю, что они меня очень любят. Я потерплю. Я подожду. Они будут гордиться мною», — выдохнула она, подняла голову и направилась к друзьям. Завтрак был недолгий, но основательный. Додос лопал четыре бутерброда с сыром и помидорами, остальные по нескольку хлебцев с шоколадно-ореховым маслом. У Нины было тревожно на душе. Не только из-за родителей. Она думала о письме Хамоэ Атури и открытой первой тайне. Оставалось еще три. Поиск тайн обещал быть сложным и долгим, если принять во внимание опасного каркона под боком. «Ребята, я пойду в лабораторию деда, постараюсь найти подсказку, как забрать у каркона копию ямбира», сказала Нина, поднимаясь с кресла. Ческо крутил в руках очки с треснувшим стеклом «Память о путешествии на остров Пасхи». «Нужно обязательно заменить его. Может, Макс сумеет это сделать?» «Хорошо». «Отправляйся по своим делам, а мы вернемся в Акоэо Профундис. Может, Макс заменит мне стекло, а то я плохо вижу. Мы пока изучим план Дворца Каркона. Когда ты освободишься, начнем действовать. Мы постараемся проникнуть в сиротский приют и заберем ямбир». Все согласились с предложением Ческо. Нина достала из кармана стеклянный шар, открыла дверь в лабораторию, Отдала кольцо дыма Рокси, вставила ключ со звездой в отверстие люка, произнесла «Ос, Белос», и ребята отбыли Вакуэо Профундис. Перелистывая черную тетрадь деда, Нина вчитывалась в алхимические формулы шестой луны в поисках нужного ответа. «Так, так, мне необходимо будет медь 7471104, она придает жизненные силы, Выпить пятнадцать капель, когда небо очистится от туч. Отлично. Сегодня солнечный день, и туч наверняка не будет. Нина поискала среди банок ту, в которой находилась медь. Взяла ее и поставила на стол. Приготовила миску, поместила на огонь тигель и налила в него акуаперманентис, укрепляющую жизненную энергию. Этому ее научил еще профессор Хосе. Добавив меди, начала помешивать смесь палочкой из дымчатого стекла, довольно хрупкого инструмента, который не давал смеси испаряться. Медные полоски мгновенно растворились, окрасив жидкость в красноватый цвет. Через три минуты и двадцать две секунды эликсир был готов. Нина перелила его в серебряную колбу и поставила охлаждаться рядом с пирамидой, хранившей зубы дракона. С черной тетрадью в руках она ходила по лаборатории в поисках других магических субстанций, которые могли ей понадобиться сегодня. «Так, что же надо еще?» «Капли меди дают силы, но этого мало». «А, вот!» — ткнула она пальцем в надпись на странице. «Кварц! Кварц! 7471107 временно блокирует души злых существ. Это может пригодиться в схватке с карконом». Если отвлечь его внимание Талдамом и бросить ему в лицо кристаллики кварца, то он не сможет воспользоваться пандемоном. Да, но против андроидов это не сработает, у них нет души. Надо искать другую формулу. Нина продолжала перелистывать тетрадь, пока не остановилась на странице с описанием «Сбаккио». Ага, «Сбаккио, 8833108, животное Ксорокса» отлично защищает во время схватки с врагом, его присутствие придаёт храбрости и уверенности. Он может быть даже очень полезным при встрече с андроидами. Неуклюжий зверь шестой луны, похожий на огромную коробочку хлопка высотой в полтора метра с жёлтыми ушами и ртом, действительно мог помочь Нине и её друзьям в бою с чёрным магом и его искусственными помощниками. Он способен совершать огромные прыжки на ногах пружинных и преодолевать любые препятствия. Да, конечно, я должна сделать так, чтобы он прибыл на Землю. Но как? Она могла бы погладить перо Гуги, чтобы появилась сфера с шестой луной, но вряд ли такое крупное животное в нее поместится. Кроме того, Нина не знала, сможет ли с Сбаккио существовать в атмосфере Земли. Она решила спросить совета у говорящей книги. «Книга. Могу ли я призвать сюда Сбаккио с помощью пирогуги «Это может сказать только Этерея. Пошли ей сообщение, и она тебе ответит». Таков был ответ. «Значит, надо срочно связаться с матерью всех алхимиков. Но это можно сделать только с помощью компьютера, стоявшего в подводной лаборатории». Нина взяла серебряную колбу с раствором меди, горсть кристаллов кварца, черную тетрадь и помчалась в акоэо-профундис. Ее друзья, разложив план дворца Каркона на полу, отмечали на нем тайные переходы и коридоры здания. Увидев входящую Нину, они воскликнули. «Ты уже все сделала? Мы можем отправляться?» «Почти. У нас есть нужный эликсир, который мы позже выпьем». Есть кристаллы кварца, чтобы на какое-то время заблокировать душу Каркона от зла. Но мне в голову пришла идея заполучить сюда Збаккио, который вселяет храбрость, — сообщила Нина. «Збаккио?» — хором спросили ребята. «Збаккио?» — поднял голову Макс, колдовавший над останками Андоры. «Да, животное в виде огромного белого клубка. Но нужно спросить у Эта Реи, сможет ли он прибыть сюда. «Макс, включи, пожалуйста, компьютер и большой монитор. Я должна отправить ей послание». Нина была настроена решительно. Она открыла тетрадь на странице, посвященной Сбаккио, и показала ее Максу, который, отложив пинцет и отвертку, внимательно прочитал текст, уселся перед компьютером и длинными металлическими пальцами включил его. Номер кода Сбаккио – 8833108 продиктовала Нина, и андроид набрал цифры на клавиатуре. Как только он сделал это, на большом мониторе появилось изображение животного с подписью Збакио придает храбрость и, когда он доволен, пускает огромные мыльные пузыри». «Симпатичный этот збакио, Нам будет весело с ним», — сказала Фьора, глядя на монитор. «Макс, теперь сообщение для Этереи» предупредила Нина и начала диктовать. Сообщение для матери-алхимиков от Нины 5523312. «Мне необходим Збаккио. Могу ли я вызвать его на Землю с помощью пера Гуги?» Изображение Збаккио вдруг исчезло с монитора, словно связь с шестой луной резко прервалась. Спустя несколько секунд компьютер вновь включился На экране появился яркий серебряный луч, и Нина услышала женский голос в своем мозгу. Это был голос Этереи. Телепатический мост работал отлично. Не было видно ничего, ни рта, ни глаз. Лишь луч света пульсировал на экране. Затем возникло изображение Талдема Люкс, золотого жезла, абсолютные копии того, что был у Нины. Женский голос произнес. Это мой талдом-люкс. Возьми в руку свой. Огладь перо Гуги и появится ксоракс. Разнеси три раза, Олис Ассав, и нажми на глаза из Гуазила. Сделай это сейчас. Нина, не отрывая взора от монитора, извлекла из кармана комбинезона талдом и перо Гуги и сделала все так, как ей сказала Этерея. На гигантском экране Талдом Этереи начал вращаться по часовой стрелке, и рядом с ним появился Сбаккио. Животное скакало по полю и пускало мыльные пузыри. Затем из Талдома Этереи вырвалась голубая молния, ударившая в Сбаккио, и он исчез, оставив на том месте, где только что был, желтое пятно, которое медленно заполнило весь экран. А в Нинином мозгу вновь зазвучал голос материал химиков. «Огладь перо и вызови сферу. Возьми свой талдом и введи его в неё. Нажми четыре раза на глаза птицы, и Сбаккио будет с тобой. Прежде чем твое солнце начнет новый день, волшебное животное должно вернуться на Ксоракс. Если он не успеет, то умрет. Нина». Я должна поблагодарить тебя. Моаи передают мысли и мечты детей. Твой дед Миша, Биров и Хамои гордятся тобой. Сейчас ты владеешь первой тайной, но будь осторожна в своих поступках». Слова о том, что дед следит за ее делами, наполнили девочку радостью, и она тихо сказала «Значит, я на правильном пути. Я это чувствую». «Необходимо идти дальше». Макс поднял вверх два пальца в знак победы, а остальные ребята сжали кулаки, демонстрируя, что полны решимости и мужество идти до конца. Нина отбросила волосы назад, вздохнула и взяла в руки перо Гуги. Когда появилась золотая сфера с изображением шестой луны, все сразу увидели яркое желтое пятно. Нина просунула в сферу талдом и нажала на глаза птицы. Гигантский экран погас, желтое пятно вспыхнуло, сфера исчезла и... посреди лаборатории материализовался Збакио. У него были толстые ярко-желтые губы, плоский нос, глаза его были закрыты, а уши, желтые, как и рот, двигались без остановки. «Привет, Збакио! Добро пожаловать на Землю!» Нина протянула руку и дотронулась до его уха, казалось, сделанного из очень мягкой резины, тогда как тело животного походило на большой теннисный мяч, белый и пушистый. Збакё огляделся кругом, чувствуя себя не в своей тарелке. Его ярко-жёлтые глаза, большие и круглые, вращались как колёса. Ему никогда еще не приходилось бывать на земле. Он привык к изумрудной поверхности шестой луны к ароматным растениям и существам из света. Но, посмотрев на Макса, он засмеялся. С Максом он познакомился, когда дед Миша брал с собой андроида на одним прыжком этот огромный белый цыпленок перепрыгнул к другой стене лаборатории, понюхал воздух и подошел к Нине. Ее он видел на Ксораксе с этереей. Его рот расплылся в широченные улыбки, из него вылетел огромный мыльный пузырь. «Он рад! с Сбакео радуется! Если он пускает пузыри, значит, очень доволен», объяснил Нина друзьям, погружая руки в мягкую шерсть забавного зверюшки. Пузырь летал по лаборатории, и, ческое любопытство ради, ткнул в него остро заточенным карандашом, но пузырь не думал лопаться, а напротив накололся без ущерба для себя на карандаш и полетел вместе с ним дальше. «Эй, смотрите, пузырь очень крепкий и может приносить предметы», сказал пораженный мальчик. «Сейчас попробую сунуть в него стеклянный флакон, посмотрим, что будет». Пузырь выдержал и это испытание. Пузыри с Баккио могли вмещать в себе предметы, не лопаясь. «Интересно, очень интересно» пробормотала Нина, наблюдая эту сцену. Ребята окружили Збакио, который наслаждался всеобщим вниманием. Демонстрируя свою симпатию, Макс предложил ему полную ложку клубничного варенья. Он обожает клубнику, я знаю. Збакио уселся за лабораторный стол, высунул желтый язык и облизал физиономию, испачканную вареньем. «Нина, а ты уверена, что он храбрый? И сделает храбрыми нас? Посмотри, он же добродушный и совсем не агрессивный!» Воскликнул Ческо, внимательно рассматривая животное, больше напоминающее большую плюшевую игрушку. «Не говори глупостей. Если ты будешь поступать справедливо, он тебе поможет. На Ксорексе нет агрессивных животных. На Ксорексе не существует злости. И Каркона можно победить не злостью, а только умом и волшебством», — почти рассердилась Нина. Макс согласно закивал головой и Ческо, словно извиняясь, опустился на колени и погладил это подобие гигантского цыпленка. «Все, ребята, оставим с Сбаккио здесь и выйдем в сад». «В сад зачем?» — изумилась Рокси. «Мы должны выпить по пятнадцать капель медного препарата под открытым небом без облаков. Таково условие формулы. Потом вернемся, возьмем Сбаккио и отправимся за имбиром. «Вы оставляете меня с ним одного? Но если он начнет здесь скакать, он же все разнесет!» «Он привык язвиться среди лугов шестой луны!» — заворчал Макс. Он хорошо знал, что огромный магический цыпленок не может долго оставаться в закрытом пространстве. «Мы вернемся минут через пятнадцать», — пообещала Нина, — Открыла дверь Акоио Профундис и вышла. «Подождите, есть идея. Если мы раздвинем шторы, Сбакио сможет видеть морское дно. Он ведь никогда не видел ничего подобного. И какое-то время будет сидеть спокойно, наслаждаясь видом рыб и морских звезд», сказала Фьора, довольная собственной выдумкой. «Замечательно! Я так и сделаю», ответил андроид и открыл шторы. Сбаккио быстро завращал глазами и прижался носом к стеклу с изумлением, рассматривая странных рыб, совсем не похожих на его друга Куаскио, обитающего на Ксороксе. «Ладно, можете идти. Я успокоился». Макс взял инструменты и вернулся к исследованию андроида. Ребята покинули лабораторию и вскоре уже были в саду серебряной колбой и пипеткой в руке, Нина прислонилась к стволу высокой магнолии и подняла голову к небу. Солнце стояло высоко, и небо оставалось безоблачным. «Открывайте рты. Сейчас я капну по пятнадцать капель на язык каждому. Вы должны проглотить их, не сводя глаз с неба. И прошу вас, не закрывайте глаза, иначе препарат не подействует». Все так и сделали. Только до Дудо никак не Нина потеряла терпение. «Если ты не выпьешь, не пойдешь с нами. Решай сам. Сколько можно бояться всего и всех? Этот эликсир придаст тебе жизненных сил, и ты, по крайней мере, не будешь создавать нам проблем». до, -до чуть приоткрыл рот, Нина просунула в него пипетку, и трусишка уступил. Последний жидкость выпила Нина. Все смотрели друг на друга, ожидая действия магического эликсира. Эффект был поразительным. На лицах всех появилось гордое выражение «Щеки заолели, глаза заблестели, тела напряглись и подтянулись». Даже Додо казался сильным и непобедимым. Нина похлопала его по плечу и предложила вернуться в подводную лабораторию, забрать с Сбакио и план Дворца Каркона. На циферблате лаборатории было... Восемнадцать часов, тридцать четыре минуты и пятнадцать секунд. У ребят было около десяти часов на то, чтобы проникнуть во дворец, отыскать и забрать ямбир. И не забыть, что с бакио должен вернуться на Ксорекс до восхода солнца. Ческо свернул план трубочкой, а девочкой обеспокоенно смотрели на сбакио «Он что, поплывет с нами в лодке до самого дворца?» «Конечно, у нас нет другого выхода». «Мы выведем его отсюда, накрыв простыней, чтобы никто не увидел. Потом усадим в лодку и отчалим», — подтвердила Нина. Она взяла пакетик с кристаллами кварца, положила в карман, проверила с ней леталдом перо и стеклянный шар. «Не забудь, кольцо дыма у меня», — напомнила Рокси Нине. «И ключ со звездой от люка». «Хорошо, положи их на стол и пошли». Нина спешила, понимая, что дорога каждая минута. Додо с красной простынёй в руках подошёл к Збакио и прошептал. «Когда выйдем отсюда, я тебя накрою, и тебя никто не увидит». В восемнадцать пятьдесят они вышли из ворот виллы. Додо набросил простыню на Збакио. Вспомнив, что огромный клубок умеет только прыгать, ребята подняли его на руки и понесли к лодке. Они не подозревали, что, спрятавшись за домом, за ними подглядывают посланцы Каркона, зловредные близнецы Талвиз и Барбесса вместе с эреной и Гастила. «Вот они, выходят из виллы», — прошептал Гастила, ложась на землю. «А что это они тащат?» — удивилась жестокая Ирена, прищуриваясь, чтобы лучше видеть. «Какой-нибудь магический аппарат, который они сконструировали», — предположила Барбесса. «Да уж наверняка какую-нибудь важную вещь», — поддержал сестру Алвиз. «Они накрыли ее простыней специально, чтобы никто ее не увидел. Пошли за ними». Заметив, что ребята садятся в лодку, близнецы побежали к пристани и вскочили на первый же катер в сторону Сан-Марко, оставив Ирену и Гастила наблюдать за виллой. В лодке с Сбаккио чувствовал себя крайне неуютно, то падая, то взлетая в ней на высоких волнах, поднимаемых катерами и лодками оживленно снующими в этот час по каналу Джудекка. ческо просунул руку в под простыню и поглаживал огромного цыпленка который показывая насколько ему это приятно попытался пускать пузыри но ческо успел закрыть ему рот ладонью нет только не это а то наша лодка еще чего доброго взлетит с бакио подмигнул ему и тоже засмеялся Лодку сильно качнуло. Рокси снизила скорость и направила судно поперек волн. Одежда ребят насквозь промокла от брызг, но это никого не беспокоило. На катере Алвиз и Барбесса, несмотря на значительное расстояние, наблюдали в бинокль за каждым движением ребят, но так и не могли понять, что у них спрятано под покрывалом. Доплыв до Сан-Марко, близнецы спрыгнули с катера, А лодка вплыла в узкий канал который вел к дворцу кора они направляются к каркону бежим во дворец надо предупредить князя рукси притормозила лодку перед третьей й по ходу канала излученный ведущий в потайной туннель который судя по карте вел под здание это он подтвердил ческу вскакивая на ноги первый и второй ведут в кухню и столовую а этот Наверняка используют только каркон, потому что по нему можно попасть прямо в его подземную лабораторию. Рокси выключила мотор, Ческо и Дудо взялись за весла, и лодка бесшумно скользнула в туннель. Через несколько метров они оказались перед глухой стеной с тремя мокрыми от воды ступеньками, выступающими из воды. Нина встала на первую, оглядела стену и увидела деревянную раму по ее периметру. «Наверное, это дверь, но нигде не видно замочной скважины. Надо найти механизм, который ее открывает», — обернулся она к друзьям. «Может, надо произнести какое-нибудь заклинание», — предположил Ческо. «Попробуй сильно толкнуть ее», — подсказала Рокси. Нина изо всех сил толкнула дверь. Таня поддалась. с Сбаккио высунул из-под простыни голову и с любопытством вертел ее по сторонам. «Давайте, думайте, ребята. Мы не можем здесь торчать до бесконечности. Надо как-то открыть ее». Нина начинала нервничать. Деревянная рама двери была толстая, в некоторых местах изъеденная плесенью. Нина проверила каждый сантиметр в поисках щели, чтобы можно было поддеть раму, но безрезультатно. Тогда она достала из кармана талдом, Нажала на глаза птицы, и в тот же миг вырвавшийся луч ударил в дверь, но, увы, с тем же успехом. «Надо же, даже энергия Талдама ее не берет», — удивилась Нина. «Попробуй еще раз, только увеличь разряд», — посоветовала Рокси. Нина дважды нажала на глаза птицы на Талдаме. На этот раз луч, ударившийся о стену, вернулся назад в форме светового полукруга, повисшего перед лицом Нины. Она опустила талдом и свободной рукой прикоснулась к лучу, который под давлением ее пальца начал менять форму. Нина согнула луч буквой О, потом потянула его, преобразовав в букву С. «Посмотрите, этим лучом можно писать слова», — изумилась она. «Попробуй написать букву К, как в слове «каркон», — предложил Ческо. Отличная идея. Нина принялась пальцем моделировать из луча букву К. Букв вспыхнула, повернулась вокруг себя пять раз и прилипла к стене, которая медленно отошла в сторону. Кляну всем шоколадом мира, у нас получилось, воскликнула Нина, потрясая талдомом словно военным трофеем. Сюдо, Роксифёра выпрыгнули из лодки. И присоединились к Нине. Отецко, сняв покрывало со сбакио, помог ему выбраться на берег. Ничего не видно, тьма кромешная, прошептала Нина, осторожно переступая маленькими шажками. У меня есть фонарик, обрадовал всех Дудо. Сейчас включу. В свете фонаря ребята увидели, что стены туннеля выложены маленькими растрескавшимися кирпичами, а пол весь в дырах и колодцах с вонючей водой. «Конца не видно этому туннелю. Неизвестно, куда он приведет», — бурчал себе поднос Нина. «Не волнуйся», — похлопал ее по плечу Ческо. «Я хорошо помню план. До входа в подземную лабораторию Каркона метров сто». Рокси и Фьора с трудом неслись Бакио, который то и дело лизал им лица и пускал пузыри, довольный, что с ним так цацкаются. «Эй, эй, перестань!» Пузыри могут заметить. То и дело останавливал его Додо. К тому времени Сбакио уже успел выпустить несколько огромных пузырей, которые поднялись над головами ребят и носились от стены к стене. Внезапно по туннеле прокатилась волна горячего воздуха, сопровождаемая странным шумом, похожим на жужжание огромного количества мух. Додо посветил фонарем вниз, и на земле... «Мыши!» смотрите сколько мышей сотни мышей темным ковром покрыли весь пол и двигались на ребят помогите я их боюсь завещала в ужасе фьеры и выпустила из рук из бакио гигантский теннисный мяч подпрыгнул замер и вращая глазами и двигая ушами попытался сориентироваться в обстановке Ни нашедшая впереди всех подняла талдом нажала на глаза птицы И сильный луч снес первый ряд мышей, уже приготовившихся напасть на ребят. Оставшиеся в живых зверьки, ослепленные и оглушенные, замерли на месте. Одним прыжком с Сбаккио перелетел через Нину и приземлился в самую гущу мышиной стаи. Грызуны встали на задние лапки, оскалились и затрясли черными усиками. Нина снова привела в действие талдом и магический луч поразил еще несколько десятков мышей. Додо, Рокси и Фьоры, взявшись за руки, двинулись на мышей, а Ческо, схватив один из огромных мыльных пузырей, выпоченных с бакио сам, своему великому удивлению, поднялся в воздух. «Я лечу, ребята! Я лечу! Пузырь держит меня, фантастика! Сейчас я атакую этих чертовых мышей сверху!» — закричал он. В это время все мыши, как по команде, набросились на бакио и вцепились ему в уши, в нос, в спину. Опасаясь задеть ксораксианского обитателя, Нина не могла воспользоваться талдомом, а Ческо, который висел над ним на пузыре, стал хватать мышей руками и силой швырять их на пол. Но мышей было слишком много, и часть их набросилась на мальчика, кусая его руки. Острые зубы грызунов рывали мягкую кожу, и Ческо закричал от боли. Маленькие монстры Каркона оказались очень опасными. Это были не простые мыши, а ядовитые. Одного их укуса было достаточно, чтобы лишить человека сознания или даже убить его. Лицо Ческо побелело от боли. Он почувствовал, как силы оставляют его. «Мне плохо», — прошептал он и потерял сознание, откинувшись на пузырь, который медленно плыл под самым потолком. «Ческо не дышит! Он умер!» «О боже, что делать?» — вскричала потрясённая Рокси. «Успокойтесь, сейчас разделаемся с этими грязными тварями». Голос Нины звучал как никогда твёрдо и решительно. Добродушный Избакио наконец-то понял, что ребятам грозит смертельная опасность, и решил пожертвовать собой ради их спасения. Не обращая внимания на укусы, Избакио начал вращать ушами с огромной скоростью, словно винтом вертолёта. Вихрь воздуха подогнал к месту побоища остальные три пузыря, на которых ребята могли бы спастись, поднявшись к потолку. Ческо без сознания. «И теперь все мыши набросились на Азбакио. Они его загрызут. Мы должны спасти его!» Задыхаясь от волнения, крикнула Фьоры. «Хватайтесь за пузыри и взлетайте над землей, как это сделал Ческо. Только так мы можем спастись. Я одна вступлю в сражение с мышами и выручу Азбакио. — решительно сказала ребятам Нина, готовясь к атаке. Додо с фонарем в руке ухватился за пузырь. также поступили Фьоре и Рокси. Теперь они были в безопасности. В отличие от Збакио, почти невидимого под шубой из сотен мышей, вцепившихся в него. Девочка, что было сил, сжала Талдом, и тот вспыхнул ослепительным светом. Мыши, забыв про Збакио, обернулись — и Нина увидела, что их глаза побелели. Волшебный жезл сделал свое дело. Они ослепли. Мыши заметались, не видя, кого кусать и как спасаться. Нина подбежала к Збакео и обняла его. Он закрыл глаза и лизнул девочку в лицо. Несчастный был сильно покусан, и желтая кровь текла у него из ран. «Молодец! Ты молодец!» «Ты самый храбрый! Я тебя очень люблю!» шептала Нина, гладя его. Сбаккио глубоко вздохнул, высунул язык и принялся зализывать раны. Ослепшие мыши в панике метались по полу. Нина ногой начала сталкивать их в дыру в полу, а ее друзья сверху давали ей советы. Неожиданно пузырь с сческо, который уплыл дальше других, стал ускорять ход притягиваемый к отверстию трубы, снабжавший туннель воздухом, а затем — бум! Он лопнул, и мальчик, так и не придя в чувство, исчез в трубе. «За ним! Мы не можем бросить его!» — воскликнула ошеломленная Рокси. Нина посмотрела на Сбакио, потом на дыру в стене, в которой исчез Часко, и спросила. «А где план? Дайте мне план, иначе мы не поймем, где его искать. На плане должна быть обозначена система вентиляции дворца». «Лан остался у Че Ческа. Что же нам теперь делать?» В отчаянии крикнул Додо, вися на пузыре. Нина взглянула на ладонь. Звезда снова наливалась черным. «Додо, посвети в трубу и скажи мне, что ты там видишь», — попросила она. Он ответил, «Вижу. Ничего. тру тру Трубу, которая уходит вверх, но куда не вижу». «Значит, мы все лезем в эту трубу», — решила Нина. «А Збакио? Он не пролезет в нее», — заметил Рокси. «Да, ты права. Он слишком большой, да еще и ранен. Сделаем так. Мы все отправимся на поиски Ческо, а Додо и Збакио останутся здесь». «Ладно», — согласился Додо. «Только про... про... про... прошу, возвращайтесь поскорее, а то вдруг снова набегут мыши». Сидевший у стены Сбаккио, увидев, как Нина взобралась на пузырь, который ей уступил Додо, послал ей воздушный поцелуй.